Мне нужно было подтверждением моих сведений. Я получил его. Предложение, которое я хочу сделать более выгодно. Трент понял, что угодил в элементарную ловушку, старую как коммерческий мир. Очевидно, в организацию Тифа был предатель, возможно, даже в самом ее штабе, где обсуждались наиважнейшие деловые вопросы. Была ирония судьбы в том, что Карти сокиф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 Сохранить независимость отеля и его нынешний характер. Уоррен Трент сжал ручки кресла. Он взглянул на часы на стене. Было без четверти двенадцать. Они, тем не менее, настаивают на том, чтобы им было предоставлено большинство вправлений отеля. Требования вполне разумные при создавшихся обстоятельствах. Таким образом, ваша позиция может быть определена как позиция главнейшего предприятия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 Банкир продолжал то и дело заглядывая в свои записи. Между тем Крэнта охватила усталость и отчужденность. Из глубин памяти всплыл далекий эпизод.